Глава восьмая. Следующий ужин прошел в напряженном молчании. Место Джека оставалось пустым. «Где Джек?» — спросил я, наливая воду в стаканы родителям, эр -Джею и себе. «Я не видела его весь день». Братец также не отвечал на мои сообщения, но об этом я умолчала. Мама с отцом переглянулись. Он пошел к Заку. Я нахмурилась. «Он все еще считает меня поджигательницей?» «Даже после того, как я все объяснила?» дай ему время», — заявил Эрджей и сунул в рот целую лопату пюре. «У чувака крышу снесло». Мама выглядела бледной и осунувшейся, а у отца морщинки в уголках рта стали глубже. «Сердце у меня заныло, бедные мои родители. И все из-за меня. Они о таком не просили, но и я тоже. К тому же я ведь не умирала от рака или другой ужасной болезни. Случаются и более страшные вещи». Когда мы убирали десертные тарелки, отец наконец заговорил. «Эр-Джей, дашь нам с мамой немного поговорить с Эксони?» «Конечно, пап». Эр-Джей кивнул и загадочно улыбнулся одними губами. «Убери тарелку, пожалуйста», — попросила мама. Эр-Джей покладисто унес тарелку, а с ней прочую посуду с остатками еды. Потом вернулся за другими тарелками. «Ух ты!» — удивленно сказала мама, обращаясь к отцу. Для брата всегда было мучением убирать со стола после еды. А сейчас эр -Джей делал это сам, без напоминания. Это означало, что он понял, как расстроены родители и насколько серьезна ситуация. Я благодарно улыбнулась ему. эр -Джей исчез в своем подвале, а отец сложил пальцы и потер ладони. Традиционный жест Джеймса Кэгни перед трудным разговором. «Мы не спали всю ночь в Сексоне», — начал он. «Мы с мамой». «Мне жаль», — пробормотала я. «Ничего, это не твоя вина», — ответил он. «Но мы провели много часов в поисках информации о твоем состоянии и ничего не обнаружили. Только история в жанре фэнтези. Уголки во рта оббисли. Похоже, что существование пирокинеза так и не было подтверждено, но ты...» Он рассеянно почесал голову. «Можешь с легкостью опровергнуть скептиков, если только огонь из твоей ладони не был ловким трюком, которому ты научилась Венеция, чтобы нас разыграть». Он с надеждой взглянул на меня. «Мы не рассердимся, просто будь честна». «Это не шутка», — ответила я. Я хотела объяснить, что происходящее со мной не совсем перкинез. Огонь внутри временами жил как самостоятельное существо. По крайней мере, так было в Венеции. До того, как я попала в ловушку и оказалась запертой в камере без воды. После этого он в основном был частью меня, а не потенциальным врагом. Отец кивнул и откашлялся. «Нет, полагаю, что нет. Мы просто надеялись на это. В любом случае, мы с твоей мамой хотим поговорить по телефону с этим Базилем из Англии. Он ведь наш единственный источник информации». Мое сердце затрепетало от забрежившей надежды. Мы двигались в верном направлении. «Хорошо», — я вынула мобильник. «Мне позвонить ему прямо сейчас?» «В Англии половина одиннадцатого ночи, дорогая», — заметила мама. «Думаю, лучше разобраться с этим как можно скорее». «Не согласился отец?» Родители посмотрели друг на друга. «Это его работа», — мягко произнес отец и взглянул на меня. «Попытаться стоит, если он не ответит, повторим завтра утром». Я кивнула, набрала номер и приложила телефон к уху. Длинный гудок международного звонка раздался тотчас же, а потом и щелчок на другом конце. «Миска и раздался голос Базилия. «Как быстро я вас не разбудила?» «Ничуть». «Рад, что ты позвонила снова так скоро. Поговорила с семьей?» С ожиданием и надеждой в голосе спросил он. «Да, и вообще-то мои родители сейчас рядом со мной. Мы надеялись, что у вас найдется время с нами поговорить. Это возможно?» Я улыбнулась родителям, стараясь изо всех сил, чтобы голос мой звучал спокойно. Многое зависело от этой беседы. «Да-да», — воскликнул он. «С удовольствием». «Отлично, тогда я переведу вас на громкую связь». Я жестом показала родителям, что все в порядке. Мама с папой обменялись неоднозначными взглядами. Тревога и беспокойство смешивались в них с надеждой. Я нажала на громкую связь и сказала, «Все в порядке, сэр, можно разговаривать». И положила телефон на середину стола. Все молчали. После продолжительной паузы раздался голос Базиля. «Алло». Отец откашлялся. «Мистер Чаплин, это Джеймс от Сексони». «Да, я Базиль Чаплин. Рад знакомству». «Спасибо. Мы с моей женой Аннет находимся здесь вместе, и...» Отец взял маму за руку. «Мы не очень хорошо перенесли известие о том, что произошло с нашей дочерью». «Сердце мое упало». «Это естественно», — ответил Базиль. «Секса не рассказала нам немного о том, чем вы занимаетесь, но недостаточно. И я полагаю...» Отец замолчал. «Вы хотели бы знать подробнее, чем я смогу помочь вашей дочери?» — сказал Базиль. «Да, именно. А вы, миссис Кагни, хорошо ли вы себя чувствуете?» Родители переглянулись с одобрением, когда Базили обратился к маме. Похоже, ему раньше приходилось участвовать в подобных разговорах. Бабочки в моем животе стали успокаиваться. Голос Базили излучал уверенность и сочувствие. Ощущалось, что мы имеем дело с профессионалом. «Честно говоря, я расстроена и напугана», — отозвалась мама. «И хотела бы знать, есть ли способ излечить мою дочь от этого». Она глубоко вдохнула, потянулась ко мне и сжала мое плечо. Я старалась сохранять спокойное выражение лица. Я объясняла маме, что лекарства от этого нет. Но одно дело я и совсем другое, взрослый и, вероятно, уважаемый человек. «Мистер и миссис Кэгни», — мягко заметил Базиль, — «понимаю, вы потрясены и расстроены. Все это вполне естественно. Я здесь, чтобы помочь вам. И считаю, что лучший способ это сделать, не жонглируя словами». Насколько нам известно, есть лишь два способа избавиться от огня внутри вашей дочери. Я мысленно представила, как он поднимает палец вверх. Первый – она умрет. Я представила, как второй палец тоже взмывает вверх. Я точно знала, что за этим последует. Второй – умирая, она передаст огонь другому человеку. Вот и все. Кроме упомянутых двух случаев, наступления которых нежелательно, других способов излечиться от огня нет. Прошло еще несколько мгновений, и отец сказал «То же самое говорила и наша дочь. Она не ошиблась». «Итак, что же дальше?» — спросила мама. Голос ее прозвучал глухо, безнадежно. Глаза увлажнились, а уголки рта опустились вниз. Сердце мое болезненно заныло при одном взгляде на ее лицо. «Вот тут и появляюсь я». Но перед тем, как я объясню больше, я бы хотел увидеть, как секса не зажжет небольшое пламя. Это финальный шаг перед тем, как мы поговорим про Арктурус. Родители посмотрели на меня. Я подняла телефон и включила видео. Появилось чисто выбритое мужское лицо в очках с тонированными стеклами. Базиль был привлекательным пожилым джентльменом с крупным ртом, обрамленным мелкими мимическими морщинками. «Здравствуйте, мистер Чаплин», — улыбнулась я в камеру. Базиль кивнул и улыбнулся в ответ. «Здравствуй, Сексони». Когда он кивнул, волнистые пряди темных волос элегантно упали ему на лоб. «Можешь приступать». Я поднесла ладонь к камере, так, чтобы видны были пальцы, и выбросила небольшой язычок пламени из кончика пальца. «Спасибо», — ответил Базиль. «Вполне достаточно. Можете отключить видео, если хотите». «Нет, прошу вас, оставим». Мама встала и взяла из шкафчика кружку. «Я предпочла бы видеть ваше лицо». «Как пожелаете», — улыбнулся Базиль. Я смотрела в его лицо и чувствовала формирующуюся между нами связь. Я впервые ощутила ее, глядя на его имя на визитке. Потом, во время первого нашего разговора, теперь это чувство упрочилось. Я прислонила мобильник к кружке и повернула его экраном к родителям. Мама с папой сдвинули стулья поближе, а я подсела теснее к маме. Мы приблизили лица к фронтальной камере, чтобы Базиль мог нас всех разглядеть. «О, чудесно!» — заметил он. «Рад всех вас видеть!» Он снял очки, вероятно, протирая стекла. «Я основал Арктурус в 1991 году. У меня были средства и недвижимость в собственности, что позволило мне основать своего рода частную школу, безопасное место». Он снова надел очки и надвинул на переносицу. Целью школы всегда была подготовка магов к образу жизни, с которым приходится столкнуться сверхъестественным. «У вас есть огонь?» — спросила мама. Базиль кивнул. «Да, я с ним родился». «А с чем приходится столкнуться сверхъестественным?» — поинтересовался отец. «Зависит от самого индивида, но важно, чтобы они имели представление о своих способностях, чтобы принимать взвешенные решения». Им нужны стратегии приспособления, техники, позволяющие скрыть свою сущность. «Понимаю, у вас масса вопросов», — добавил Базиль. «Предлагаю вам посетить меня при первой возможности. Посмотрите, что за условия я создал здесь, для молодых людей вроде Сексони. Сможем спокойно обсудить ее будущее. А я оценю более детально способности вашей дочери». Родители переглянулись. Сердце мое заколотилось, и я одарила Базили благодарной улыбкой. Он идеально подобрал слова, чтобы успокоить маму и отца. Чем дольше он говорил, тем сильнее мне хотелось встретиться с ним. Я сложила ладони на коленях и старалась сохранять спокойствие в лице и в теле. Но внутри все бурлило от нетерпения. «Считайте это официальным приглашением для вашей семьи», — добавил Базиль. До начала учебного года, еще две недели, обратилась я к родителям. Каждая клеточка моего тела звенела от радостного ожидания. Мама шикнула на меня и снова положила ладонью на плечо. «Это все так внезапно, мистер Чаплин», — сказала она Базилю. «Мы переждем этот учебный год и обдумаем случившееся. Когда секса не получит аттестат, возможно...» «Учебный год?» Сердце мое провалилось в пятки, и я в ужасе посмотрела на маму. А нет, мягко заговорил отец. Я уставилась на него самым умоляющим взглядом на свете. Он гляделся в экран. «Мы все обсудим и перезвоним вам, хорошо?» «Конечно», — ответил Базиль. «Звоните в любое время дня и ночи. Такие люди, как Сексони, — цель моего существования. Я всегда в ее распоряжении и в вашем тоже». «Спасибо за все», — поблагодарил отец. «Да, спасибо, мистер Чаплин», — присоединилась я. «Пожалуйста». Я нажала кнопку и завершила звонок, потом прикрыла глаза, чтобы мама не заметила свечения, готовое вырваться наружу. Я знала маму, моя вспыльчивость не раз и не два приводила к серьезным разладам. «Мам», — обратилась я к ней, и голос мой задрожал от волнения. «Прошу, не заставляй меня ждать целый год». Я открыла глаза и посмотрела на нее. Мне нужно туда поехать. Я никогда в жизни ничего не хотела сильнее. Помнишь, как я мечтала побывать в Италии? Мама нервно сжала мою ладонь и приоткрыла рот. «Италия, ничто в сравнении с этим. Мистер Чаплин — единственный человек на свете, кто способен мне помочь. Неужели ты не понимаешь?» Заговорил отец. «У меня остались неиспользованные дни отпуска. Я мог бы отвезти секса не завтра и вернуться к... Он прервался, размышляя. Я подпрыгнула от волнения. Это было бы превосходно. «Мам», — сказала я, погладив ее по руке, «если хочешь, чтобы я была в безопасности, отправь меня в Арктурус, иначе я не буду знать, с чем мне придется столкнуться». «И с чем нам придется иметь дело, как в семье?» Добавил отец, положив маме руку на плечо. Мамин рот вытянулся в тонкую линию. Она посмотрела на отца. «Лучше поищи рейсы, они дорогие в последнюю минуту». Я едва сдержалась, чтобы не вскочить и не начать танцевать по всей кухне. Мы с отцом переглянулись с облегчением. Сердце мое забилось от волнения, а в желудке все затрепетало. «Я позвоню Базилию и сообщу ему», — сказала я. «Сколько у нас будет дней?» «Я вряд ли смогу взять больше двух», — ответил отец. Он встал, взял ноутбук с кухонного островка и водрузил его на стол. Я схватила мобильник и ткнула в повторный набор номера. «Вот это скорость», — заметил Базиль. «Мы приедем, я и отец». Довольная улыбка не сходила с моего лица. «Превосходно». Судя по его интонации, он испытывал энтузиазм, сравнимый с моим. «Двух дней хватит?» — спросила я. «Вполне. Закажите билеты до Гетвика. Я пришлю за вами машину. Моего слугу зовут Питер. Хорошо. Я повернулась к родителям с восхищенным выражением лица. Они оба смотрели на меня. Тогда я напишу вам, в какое время мы прилетаем. Прекрасно, буду ждать. Спасибо, мистер Чаплин. Не за что. Я повесила трубку. Он пришлет за нами машину. Все мое тело гудело от энергии. Сегодня я не засну. Надо только сообщить ему, когда мы приземлимся. Родители переглянулись. «Очень мило с его стороны», — сказал отец. Он повернулся к ноутбуку и достал из кармана очки, наклонил голову, внимательно изучил экран и, двигая эргономичной мышкой, добавил. «Похоже, есть рейс завтра вечером». Я не сдержала виск радости и затанцевала на месте. Мама пригвоздила меня строгим взглядом. «Не стоит так ликовать, Сексони. Это просто ознакомительный визит. Ты там не останешься. Я знаю. Тогда иди собирайся». «Да, мам». Я выскочила из кухни и понеслась через две ступеньки наверх в свою комнату.